Холодоустойчивые животные. Человек погибает, когда его тело охлаждается до двадцати пяти градусов по Цельсию. Правда, медицине известны факты, когда люди оставались живы и при более низких температурах. Но такие случаи большая редкость. Конечно, интересно узнать, насколько вообще устойчивы к холоду животные. Следует сразу сказать, что некоторые виды демонстрируют в этой категории поистине невероятные результаты. Самыми выносливыми в отношении низких температур оказались уже известные нам коловратки. Каким только испытаниям их не подвергали, но они почти всегда с честью выходили из создаваемых для них низкотемпературных проблем. Так, сначала этих миниатюрных червячков. помещали в жидкий воздух с температурой минус 190 градусов, причем воздействовали на них этим холодом и полчаса, и 25 часов, и 125. И во всех трех случаях, попав в нормальные условия среды, к о л о в р а т к и оживали. Наконец их поместили в эту же среду на 20 месяцев. Но и в этом случае червячки выжили. Даже когда коловратки оказывались в жидком водороде и гелии, они все равно возвращались к жизни. Так в жидком водороде, температура которого минус 253 градуса, коловратки находились в течение 26 часов, и тем не менее все они выжили. Выдержали эти крохотные создания и температуру жидкого гелия. равную минус двести семьдесят одному градусу. От тихоокеанских глубин до гималайских высот, от тропических морей до арктической тундры расселились удивительные существа, которых ученые назвали т а р д и г р а д а м и или тихоходками. Правда, по сей день з о о л о г и так и не решили, куда их отнести: к червям или к членистоногим. Сверху тело тихоходки защищено жестким панцирем, который сменяет с п р и л и н к и Во рту тройной стилет, которым она прокалывает оболочку водоросли или червя, чтобы высосать содержимое. А вот д ы х а т е л ь н ы й и к р о в е н о с н ы й с и с т е м у тихоходок нет? Дышат они через кожу, а роль крови играет заполняющая их тело жидкость, в которой плавают крупные клетки, содержащие запасные питательные вещества. Всего же в теле тихоходок насчитывается около сорока тысяч клеток. Но не этими своими анатомическими особенностями привлекли тихоходки внимание ученых. Еще в x v веке. Итальянский натуралист л а д з а р о Спаланца н заметил, что природа наградила т а р д и г р а д способностью к настоящему воскрешению после смерти. В дальнейшем ученые были попросту шокированы умением тихоходок выживать в самых критических ситуациях. Так французский исследователь Поль Беккерель охлаждал их почти до абсолютного нуля. минус двести семьдесят три градуса и тихоходки оставались живыми. Выживали эти существа и при воздействии на них рентгеновским облучением в пятьсот семьдесят тысяч рентген. Для сравнения ч е л о в е к а убивает мощность в пятьсот рентген. Они выжили и при давлении в шесть тысяч атмосфер. С микроскопическими созданиями вроде все понятно. Никакой холод им не страшен. А как же относятся к морозу в д е с я т к и градусов другие организмы, например насекомые? Оказывается, в этой категории среди них тоже есть настоящие рекордсмены. Так феноменальной приспособленностью к низким температурам отличаются личинки з о л о т а р и к о в о й пестрокрылки. зимующие в галлах на стеблях золотарника при температуре минус сорок градусов по Цельсию или даже п я т д е градусах по Цельсию при температуре минус сорок градусов по Цельсию или даже минус пятьдесят градусов по Цельсию в это время насекомые погружаются в состояние диапаузы во время которой уровень обмена веществ значительно понижен в то же время накануне холодов В теле личинок активно начинает синтезироваться глицерин и сорбит, совместное действие которых и позволяет этим тварям перезимовать. Невероятную устойчивость к низким температурам демонстрирует один из видов м ногохвосток — г л я ч е р н а я б л о х а Обитая на поверхности ледников, она за ночь п р и м е р з а е т к льду, но с наступлением дня насекомое живает. Причем температура... Около плюс п я т н а д ц а т градусов по Цельсию для нее уже смертельно. Одна из обитающих на Аляске жужелиц в лабораторных условиях в течение пяти часов выдерживала температуру восемьдесят семь градусов ниже нуля, а те жуки, которых собрали зимой, длительное время выдерживали температуру минус тридцать пять градусов Цельсия. Некоторые виды к о м а р о в д е р г у н о в Также могут обитать и размножаться в таких условиях, которые казалось бы абсолютно непригодны для жизни. Эти насекомые живут в трещинах ледников Гималайских гор, а температура там нередко опускается ниже 16 градусов. Как особенности строения и физиологии позволяют комарам этого вида не только выживать, но и продолжать свой род при столь низких температурах? Ученые пока этого не знают. Жуки и мухи, освоившие холодные области Аляски, приспособились выдерживать температуры, достигающие минус шестьдесят градусов по Цельсию. Конечно же, при такой температуре эти насекомые замерзают, но их организм устроен так, что ледяные кристаллики образуются лишь снаружи их тела, не повреждая клеток, органов и тканей. Муравьи определенного вида, обитающие рядом с Северным полюсом, без особых проблем для здоровья выдерживают с о р о к о г р а д у с н ы й мороз, а их личинки еще и более низкие температуры. Что же касается позвоночных, то хотя конкурировать с коловратками или тихоходками они не могут, но тем не менее тоже демонстрируют чудеса выживаемости при низких температурах. Так, к понижению температуры немалую устойчивость проявляют некоторые рыбы. В частности, обитающие на Чукотке и Аляске рыбка Дальняя. В зимнее время морозы здесь достигают минус с о р о к п я т градусов. Вода в болотах и речках превращается в сплошной лед, и в этом л е д я н о м плену зимует и Дальняя. Однако весной, когда водоемы оттаивают, Далее тоже возвращается к жизни, и за недолгое арктическое лето успевает даже отнереститься. Некоторые виды земноводных, тритоны, лягушки, черепахи и змеи могут без ущерба для жизни замерзать так, что их внутренние органы пронизываются кристаллами льда. Это поистине невероятно, поскольку лед. о б р а з о в а в ш и е с я в кровеносных сосудах должен их попросту разрушить, вызвав тем самым смерть животного. Но чтобы воспрепятствовать повреждению льдом клеток и тканей, животные вырабатывают специальные вещества. Например, американская лесная лягушка при охлаждении наполняет свои ткани глюкозой. Весной же, когда возвращается тепло, амфибия таивает, и когда начинает активно двигаться. используют глюкозу в качестве горючего. В июле семьдесят второго года прошлого века в Сибири из одиннадцатиметровой глубины был извлечен кусок льда, в котором находилось странное включение. Кусок льда растаял, включение неожиданно ожило. Оказалось, что это был уголозуб, невзрачный четырехпалый тритон. Дальнейшие исследования показали, что угла зуб находился в л е д я н о м плену около 90 лет. Что же касается птиц, то наиболее приспособлены к низким температурам гуси и утки. Так ученые установили, что эти птицы могут выжить даже при температуре 110 градусов ниже нуля. Среди млекопитающих тоже есть виды устойчивые к низким температурам. Например, длиннохвостый суслик. У этого животного во время зимней спячки температура тела нередко опускается ниже точки замерзания. Причем в клетках и тканях никаких кристаллов не образуется. Но какие механизмы этому способствуют, пока неизвестно. Кстати, ученые установили, что раз в неделю Как по команде с у с л и к и просыпаются, и, конечно же, в это время температура их тела увеличивается, причем до целых 37 е градусов. Если подсчитать, то окажется, что на эти пробуждения животное тратит около 80% процентов запасенной энергии. Безусловно, это ужасное расточительство. К чему оно? Чтобы ответить на этот вопрос, биологи и з о г а и провели н а б л ю д е н и е над этими зверюшками, взяв в качестве подопытных экземпляров 31 суслика, каждому из которых прикрепили миниатюрные температурные датчики. Когда измученные животные впали в зимнюю спячку, им ввели один из углеводов, который повышает температуру тела бодрствующих зверьков. Но это никак на спящих сусликов не подействовало. Однако, когда они начали просыпаться, температура их тела тут же повысилась, словно им ввели инъекцию накануне. В связи с этими результатами напрашивался единственный вывод: когда животное спит, его иммунная система полностью отключается и не реагирует на раздражители. Но такая ситуация чревата для Суслика серьезными последствиями. В его организме во время сна могут проявиться болезнетворные паразиты, поэтому, чтобы избежать этого, Суслик просыпается и включает свой иммунитет.